«Войди в себя». Традиция общедоступности умного делания, освященная авторитетом святителей Григория Богослова, Григория Паламы и других отцов, возобновляется в XIX столетии, о чем во множестве свидетельствуют литературные источники. Можно встретить, например, упоминание о том, как к епископу Иустину обращаются за разъяснением со следующим вопросом. Обязательно ли молитва Иисусова для мирян или для одних только монашествующих? Отвечая, владыка подчеркивает, что речь идет о молитве умно-сердечной. Непременно обязательно, потому что всякому христианину необходимо соединиться с Господом в сердце. «Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться со Спасителем, всем существом своим. Надобно дать ему, Господу, вселиться в уме и сердце нашим». Подобный вопрос был предложен неким пастырем Валаамскому игумену Харитону Дунаеву. «Мне, как мирскому священнику, нужно знать, все ли православные христиане по учению старцев могут заниматься Иисусовой молитвой или только те, которые очистили свое сердце от страстей? Отец Харитон отвечает, что у старцев имеется совершенно ясный и определенный ответ. По учению Василия Поляны Мирульского и поисия Молдавского, основанному на святоотеческом предании, Именно молитва Иисусова и помогает очищению сердца от страстей, а потому необходимо не только бесстрастным, но прежде всего тем, кто еще не освободился от страстей. Схиигумен Харитон Валаамский, Дунаев. Годы жизни с 1872 по 1947. В миру Хрисанф Дунаев. Родился в бедной многодетной крестьянской семье. Детство его было тяжелым. Поступил в Валаамский монастырь в 1894 году. Пострижен в мантию в 1905. Рукоположен во Ира Диакона в 1908 и Ира Монаха в 1910. Был назначен экономом монастыря в 1909 году. В самые трудные для обители годы избран наместником в 1927 году и утвержден в должности настоятеля в 1933 Вся жизнь отца Харитона с самого поступления в монастырь была наполнена внешней деятельностью, к чему вынуждали многозаботливые послушания, связанные с миром и житейской суетой. Но его душа всегда жаждала уединения, и иногда зимой удавалось на месяц-другой удалиться в предтеченский скид для молитвы.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 Это оказалось возможным после того, как на Валаам приехал протоиерей Сергий Четверяков, и они вдвоем отредактировали обе книги. Игумен Харитон был вынужден в 1940 году вместе с братьями эвакуироваться в Финляндию. Здесь, на Чужбине, он и почил. 14 октября по старому стилю, 27 октября по новому стилю, 1947 года. За месяц до кончины он принял постриг в схему с тем же именем в честь преподобного Харитона Исповедника. Ко всем ревнителям молитвенной жизни, без развлечения иноков и мирян, обращается преподобный Герман Засимовский в своих заветах, имеющих под заглавие «Благословение монашествующим и всем ревнующим о благочестии». Всех нас увещевает старец помнить, что истинная молитва обретается только в умно-сердечном делании. Молитва Иисусова есть непрестанное повторение имени Иисусова в сердце. Истинное и непрелестное внимание и молитва состоят в том, чтобы во время молитвы ум хранил сердце и пребывал постоянно внутри его. И оттуда, из глубины сердца, Воссылал молитву к Богу. Не всякая молитва приводит человека В высшую духовную область. В такое дивное состояние приходит человек Не иначе, как только молитвой умный и сердечный. «В сердце у тебя хранится сокровище. Войди же в себя, пребывай в сердце твоем, Ибо там Бог».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 который поступил в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры и принял постриг в Ресофор в 1859 году. В десятилетнем возрасте Гавриилу пришлось работать в трактире. Затем он учился живописи в Москве у известного художника. Поступил в Гефсиманский скит в 1868 году, пострижен в Мантию в 1877 году архимандритом Леонидом Кавелиным. Рукоположен во Иеромонаха Монаха в 1885, назначен духовником братья из Кита в 192, плодотворно занимался иконописью. В поисках наставника в Иисусовой молитве посетил Валаам в 1886 году, познакомился со старцами, вел с ними переписку. Состоял также в переписке со святителем Феофаном Затворником, руководствовался его наставлениями.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 Мощи преподобного ныне покоятся в Смоленском храме, возрожденной Засимовой пустыни. Память совершается 17 января по-старому, 30 января по-новому стилю. Интересен ответ старца Никадима, который он дает в письме к мирской женщине, желающей приступить к молитвенной жизни. Прежде всего он советует ей, как и прочим начинающим мирянам, Учиться молитве художественной. Художественная молитва – художество или художественные приемы. От славянского художества – искусство. Аскетический метод – сведение ума в сердце. Вспомогательные приемы, позволяющие управлять вниманием и включать в молитву все три составляющие человеческого естества – дух, душу, тело способствующие достижению и поддержанию умно-сердечной молитвы. В греческой традиции этому понятию соответствует термин «психосоматический метод», что означает «психофизический» или «душевно-телесный». «А преподан вам этот совет мой, — поясняет старец, — от указания святых отцов Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Каллиста и Игнатия. Они учили молиться художественной молитвой. От них я и занял частицу этого художества, что потребно и мирянам в начале их обучения. Схиманах Никодим Корульский. годы жизни с 1884 по 1984. Послушник и сподвижник известного старца-отшельника Феодосия Харитонова. Родом из крестьян Рязанской губернии. Лишь две зимы проучился в деревенской школе, дальше самообразование. В Первую мировую войну воевал на Южном фронте в Македонии в чине старшего унтерофицера, был трижды ранен. Узнав о революции в России, не захотел возвращаться на родину, порабощенную безбожниками, и отправился пешком на Афон. Еще до войны он читал рассказы странника и добротолюбия имел расположение к Иисусовой молитве. Отец Никодим подвязался на Метохе Крумица, жил с пустынниками в скиту Фиваида. По совету игумена Пантелеимонова монастыря он обращался с вопросами об умном делании к преподобному Силуану Афонскому, который направил его в 1926 году в послушание к отшельнику старцу Ирасхиманаху Феодосию в прошлом профессору Казанской духовной академии. Ученый-старец отличался такой строгостью, что никто не мог прожить с ним более одного-трех месяцев. С отцом Никодимом они подвязались вдвоем 11 лет на крутом обрыве скалы на Каруле в строгом уединении. После кончины старца в 1937 году отец Никодим продолжал свой подвиг в одиночестве был духовно близок с братьями русского Ильинского скита. Епископ Леонтий Чилийский посвятил схимонаха Никодима во иподиакона С 77 лет до конца своей жизни старец великим постом 40 дней не принимал никакой пищи. Он обладал богатым молитвенным опытом, был большим знатоком святоотеческого наследия, вел переписку с людьми со всех континентов. Братство преподобного Германа в США, основанное иеромонахом Серафимом Роузом, состояло в постоянном духовном общении с отцом Никодимом и окормлялось им. Скончался старец в возрасте около ста лет, 15 февраля по-старому, 28 февраля по-новому стилю, 1984 года. Сохранились собственноручные записи отца Никодима, озаглавленные заглавленные. «Дневник опытов и мыслей от молитвы трудовой художественной» 1937 44 годы. Точно такие же советы от старца получали и иноки. В 1979 году по благословению отца Никодима в Дебрях Северной Калифорнии была основана девичья монашеская община в честь блаженной Ксении Петербургской. Эта пустынная обитель духовно окормлялась иеромонахом Серафимом Роузом. Заочно благословляя сестер на подвиг, старец Никодим оставил такой завет. «Постригайте их в монашество пустынно-жительское, и пусть они себе живут и тайно творят дело Божие на благо православия. Женщин много не спрашивается, они, как и мы, схимники», не участвуют в священнических административных делах. Пусть молятся молитвой Иисусовой, преуспевая в художественном делании. В письмах Схиигумена и Анна Алексеева есть решительные высказывания в пользу универсальности внутреннего подвига. Так одной опасливой мирской особе старец предлагает свои возражения. «Вы пишете мне, что есть у вас желание проходить подвиг непрестанной Иисусовой молитвы, но некоторые говорят, в прелесть попадешь от Иисусовой молитвы». Вот еще нашлись новые хулители Иисусовой молитвы, не понимают сами, что говорят. «В прелесть попадают не от молитвы, а от гордости, самомнения и самочиния». Некоему архимандриту, написавшему «Молитвой Иисусовой мало занимаюсь, как-то не смею», старец Иоанн отвечает, «Без молитвы не будет успеха в духовной жизни. Святой апостол заповедует даже непрестанно молиться». А преподобный Филофей сказал, «Надо молиться о тех монахах, которые не знают внутреннего делания молитвы». Схигумин Иоанн Валаамский Алексеев. Годы жизни с 1873 по 1958. Иван Алексеевич Алексеев родом из крестьян Тверской губернии. Поступил на Валаам в 1901 году, пострижен в мантию с именем Иокинф в 1910. -м. Неожиданно он был рукоположен монаха, возведен в Сан-Игумена и назначен настоятелем далекого северного Трифона Печенгского монастыря в 1921 году. Через 10 лет по собственной просьбе от должности освобожден и вернулся на Валаам начальником Претеченского скита в 1931 году. В схиму пострижен с именем Иоанн в 1933 Перешел из киТА в монастырь в 37 седьмом. исполнял наряду с главным духовником монастыря, отцом Ефремом Храбостовым, послушание духовника и старца. Вместе с братьей был вынужден эвакуироваться в 1940 году в Финляндию, где и окончил жизнь в новоустроенной русской обители Новый Влаа. 24 мая по-старому, 6 июня по-новому стилю, 1958 года. Все последние годы жизни отец Иоанн нес обязанности духовника и старца, вел обширную переписку. Еще при жизни сборники его писем дважды издавались в Финляндии на финском и русском языках. Изданы их переводы на английский и сербский языки. Неоднократно эти сборники публиковались в России с 1991 года. В письмах отца Иоанна к своей духовной дочери, монахине Марии Вырубовой, есть следующее рассуждение. В сущности, инок отличается от мирян только безбрачие, а в остальном и миряне должны и обязаны жизнь вести такую же, то есть по заповедям. Заповеди даны общие для всех. Иноки удалились от мира именно для того, чтобы удобнее исполнить заповеди Господни. В данное время, конечно, монастырская жизнь потекла по другому руслу, по причине мировых событий. Ревнующим о духовной жизни приходится приспосабливаться к этой жизни внешне, а более всего надо обратить весь свой труд на внутренний подвиг. Монахиня Мария Вырубова. Годы жизни с 1884 по 1964. Анна Александровна Танеева. В замужестве Вырубова. Фрейлина Ее Величества. Дочь главноуправляющего императорской обер обергофмейстера Танеева. Чудом избежала расстрела и эмигрировала вместе с матерью в Финляндию в 1920 году. Вела крайне замкнутый и скромный образ жизни в Хельсинки, зарабатывая на жизнь уроками иностранного языка и продажей своих акварельных миниатюр. Посещала Валаамский монастырь для бесед со старцами иеросхемонахом Ефремом Храбостовым и схиегуменом Иоанном Алексеевым, принимавшими участие в ее судьбе. Пострижена в монашество с именем Мария в 20-е годы в Смоленском скиту Валаамского монастыря, духовником обители отцом Ефремом Храбостовым. После его кончины окормлялась у отца Иоанна Алексеева. Монахиня Мария скончалась, дожив до своего 80-летия, 20 июля 1964 года. Погребена на православном кладбище в Хельсинки. В последнее время опубликована переписка монахини Марии с отцом Иоанном, издан подлинный дневник Анны Танеевой «Страницы моей жизни». Скандально известный фальшивый дневник Анны Вырубовой 1927 года, содержащий клеветнические измышления, дискредитирующие царскую семью был составлен советским писателем Алексеем Николаевичем Толстым и историком Щеголевым, бывшим членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Те же фальсификаторы написали одиозную пьесу «Заговор императрицы». Однако ложь оказалась столь грубой, что была тогда же, в 1928 году, публично разоблачена. А вот каково мнение о подвязающихся мирянах старца Ефрема Святогорца. «Я знаю тысячи душ в миру, я бы сказал, во всем мире, которые понуждают себя на молитву, и это приносит чудесные плоды. Молитва укрепляет их в духовном подвиге, она просвещает их внутри, и они не могут более жить без молитвы. В миру множество людей, главным образом женщин, которые трудятся в молитве, несмотря на то, что у них мерзкие попечения, дети, работа и множество других обязанностей. Однако они выкраивают время для молитвы и поминания имени Божия. И в миру, и в тишине гор можно достигать многого благодаря молитве.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 Наладив внутреннюю жизнь обители, старец воспитал несколько групп учеников, восстановивших такие монастыри, как Каракал, Костоманит, Ксеропотам, Скид святого Андрея Первозванного. По особому указанию Божию старец Ефрем, веря в Филофе одному из своих воспитанников, покинул Афон в 1990 году и отправился в США и Канаду, где основал 17 мужских и женских монастырей. После этого, с 1995 -го года, пустынник с 60-летним монашеским опытом уединился в Аризонской пустыне, в основанной им обители Святого Антония, недалеко от города Финикс, где принимает на исповедь огромное количество паломников со всех континентов. Старец периодически навещает свое Отечество ради окормления святогорцев. Имеется немало свидетельств о случаях его прозорливости и исцелений по его молитвам. Сегодня многие духовники не рекомендуют заниматься Иисусовой молитвой, говорится в записках отца Нестора так как считают, что без духовного руководства и стороннего наблюдения это делать небезопасно, что иначе это занятие может обернуться для человека тяжелыми последствиями. А так как в настоящее время таких руководителей не осталось, то, следовательно, по их мысли лучше не подвергать себя риску и держаться общеупотребительных молитвенных последований – канонов, акафистов, псалтире. Однако старец Николай Гурьянов не был согласен с таким взглядом, хотя никогда и не порицал открыто этого мнения. Он вообще всячески уклонялся от того, что рождает разногласия и распри, так как ему был глубоко чужд дух спорливости. Сам же он придавал огромное значение Иисусовой молитве. Старец считал эту молитву чуть ли не единственным в современных условиях средством, безошибочно поставляющим и удерживающим человека на пути спасения. При этом сам, будучи делателем молитвы Иисусовой, он никогда и никому не навязывал своего духовного опыта. Иеромонах Нестор Кумыш, духовное чадо отца Николая Гурьянова, начал окормляться у него с 1985 года, когда еще старца почти никто не знал. По благословению отца Николая принял священный сан и позднее монашеский постриг. Под его руководством велась и частная жизнь, и пасторское служение отца Нестора. Протеерей Николай Гурьянов, Залецкий, годы жизни с 1910 по 2002. Родился в семье частного землевладельца, окончил Гатчинское педагогическое училище в 1926 году. Обучение в Ленинградском Покровском институте не закончил. Служил псаломщиком в церкви поселка Ремда. Арестован, отправлен в ссылку в 1929 году. Вторично осужден и заключен в лагерь в Сыктывкаре. По освобождении в 1935 году работал учителем в школах Тоснинского района Ленинградской области. В войну не был мобилизован по болезни ног. Во время оккупации Николай был угнан немцами в Прибалтику. Рукоположен в Иерея в 1942 году, направлен служить в Свято-Троицкий Рижский женский монастырь, затем в Вильнюс, где определен уставщиком свято духового мужского монастыря. В те годы отец Николай был пострижен в рисофор без перемены имени. От пострига в мантию по смирению отказался. После окончания пасторско богословских курсов при Виленской духовной семинарии отец Николай был назначен настоятелем Никольской церкви села Гигабросты по Невежского благочиния Виленской епархии, 1943 год. Учился заочно в Ленинградской духовной семинарии, окончил первый курс духовной академии, но продолжать учебу не стал. Перешел в 1958 году в Псковскую епархию направлен на остров Талапск, Залит, где в течение 44 лет, вплоть до своей кончины, нес подвиг старческого служения. Умер 24 августа 2002 года. Однажды на вопрос, какое делание лучше всего поставляет человека на путь спасения, отец Николай, сделавшись очень серьезным, твердо ответил «Творить молитву Иисусову». Но далее на расспросы о том, как правильно это делать, если мы все время окрадываемся помыслами, старец вместо каких-либо советов отвечал «больше я ничего не скажу». Смысл этих слов в том, что Иисусовой молитве невозможно научить теоретически. Ее нужно проходить опытным путем. Отец Николай советовал всецело довериться водительству Божию. Он полагал, что тот, кто совершает молитву в простоте и смирении сердца, находится вне духовной опасности. Главное — искать в ней прежде всего сокрушенного и покаянного начала. А без Иисусовой молитвы подвижник вряд ли сможет противостоять всем козням дьявольским, приобрести необходимую чистоту ума и сердца. Как-то на просьбу благословить семилетнюю девочку на обучение в музыкальной школе отец Николай дал наказ, повергший всех в изумлении. «Пусть она лучше творит молитву Иисусову». И такое благословение он дал несмышленному ребенку из деревни, где никто и понятия не имел о том, что это такое. Вне всяких сомнений, Иисусову молитву старец считал первым и главным орудием в духовной жизни, данным Церковью на все времена, а для нашего времени в особенности. Надо полагать, что своим заветом творить молитву Иисусову, преподанным с непреложной твердостью, старец оставил свое духовное завещание – всем ревнующим о своем спасении и ищущим духовного совершенства в современном мире».